4. Стоило ей договорить, как глухую ночь вдруг озарила яркая слепящая вспышка. И почти у самых ног девушки закружился, вырастая светящийся вихрь. Она вскрикнула и отпрянула, налетел спиной на Орсона. Тот, ничуть не растерявшись, подхватил Келли кейт на руки, словно она ничего не весила, и отступил, на ходу доставая свой меч из ножен. Наверное, гигант смог бы сражаться даже с такой ношей на плече, и это не сделало бы его слабее. 4. «Вот зараза!» Джерри вытянул вперед сжатый кулак с кольцом на пальце, скрипя зубами от напряжения. «Эта штука не хочет работать! Да как ей вообще чертить Феды?» Он попытался сорвать с пояса чародейский нож, но выронил его на землю и теперь, не глядя, пытался нащупать в снегу, продолжая размахивать рукой. «Нельзя закрыть то, что еще не открылось!» Мартин тоже достал клинок и произнес несколько слов на эльфийском, отчего лезвие побледнев окуталось туманной дымкой и запотело. В руки у Розмари расцветала алая роза. Бутон вырастал прямо из ладони. Роз раскрывал лепестки, наливался цветом. Девушка смотрела на него, ухмыляясь каким-то своим мыслям. Такое выражение лица Элмерик, признаться, видел у нее впервые. Снисходительность, жестокость, а еще холодный расчет. Такую Розмари Барт видеть не привык Она была совсем чужой, холодной и опасной В этот миг врата распахнулись И будто невидимая плита обрушилась на Элмерика, вышибая дух Придавив его к земле вместе с арфой Как тогда, в зале, в день, когда Калахан решил проучить самонадеянных учеников Снег набился в рот, обжег щеки, но дышать от холода вмиг стало легче Барт зачерпнул его в две пригоршни и растер щеки Арфа по-прежнему висела у него за спиной, а ремень впился в плечо почти до крови, спасибо, что не перетянул горло. Но сейчас Элмерику не хватило бы сил даже достать инструмент. Но он еще помнил, для чего в битве нужны барды, прокашлялся и тихонько запел, пробуя голос. «Еще не поздно зажечь свечу, рассеять тьму и прогнать печаль». Из пульсирующей тьмы и колышущегося багрового марева То и дело испускающего снопы оранжево-алых колючих искр Одно за другим выходили создания При взгляде на которых у Элмерика Словно переворачивались внутренности Впору было порадоваться, что он сегодня не успел позавтракать Аппетита не было, а теперь и подавно не будет Из врат лезли многоногие, многоглазые, криволапые бестии С зубастыми пастями по всему туловищу Некоторые были похожи на настоящих животных Только на трех или четырех одновременно Они гаготали, скрипели, визжали, стонали, хлюпали Плавили собой снег и тянули к барду свои многосуставчатые бледные пальцы Увенчанные острыми, как ножи, когтями Сквозь страшный облик чудовищ, даже если смотреть на них истинным зрением Просвечивали более безобидные личины Одни притворялись деревьями и кустами Другие расползались юркими змеями Третьи липли к камням, как мох, переползая с одного на другой, обнимая пни и поваленные стволы, подбирались все ближе. Соколята совсем не смотрели на твари, будто не замечали опасности. Элмерик вдруг поймал выжидающий взгляд Мартина и спохватился. Воодушевлять всех пением – это важно, но у него была задача и поважнее. Не прерывая песни, он кивком указал джеремейну на ненастоящее хищное дерево, подкравшееся слишком близко. Отрубленная ветка, а на самом деле рука, уже готовая была схватить Барда, упала ему под ноги. Выдохнув, бард указал Мартину на змею, пытавшуюся проскользнуть мимо, и тот разрубил мечом тварь. Вовсе не безобидного уже, как могло показаться, а волосатую многоножку в руку толщиной со многими рядами зубов хищной пасти. Следить за многочисленными тварями поначалу было непросто, но вскоре Элмерик приноровился». Соколята тоже довольно быстро поняли, чем притворяются их враги, и сами без указаний стали уничтожать направо и налево все, что казалось им подозрительным. Кажется, под горячую руку попала и пара ни в чем не повинных кустов. Одна особо хитрая тварь успела спрятаться за огромной ядовитой улиткой с панцирем в форме человеческого черепа и едва не подкралась к Элмерику сзади. Он затылком почувствовал горячее зловонное дыхание, но, не успев обернуться, услышал, как за спиной с треском пронеслась молния. Вмиг запахло паленым. Барт решил уже не оборачиваться, а по раздавшемуся над ухом самодовольному смешку понял, что молнию призвал Джерри. И этом, кажется, только что спас ему жизнь. «Мы встанем рядом плечом к плечу. Мы будем словно огонь и сталь!» Песня крепла, и вместе с ней калмирику возвращалась решимость. Он так и не мог полностью избавиться от страха, но теперь понимал, это было и не нужно. Толика страха оказалась полезным подспорьем в битве, заставляя его блюсти осторожность и не геройствовать понапрасну. Барт наконец-то сумел отойти на безопасное расстояние и расчехлить арфу, молясь, чтобы та была цела. Ему повезло, падение ничуть не повредило инструменту. Элмерик пробежался пальцами по струнам и с радостью заметил, как сразу же перекосило диких существ из Междумирья. Слова хороши сами по себе, но слова, подкрепленные музыкой, оказались не в пример сильнее. Одно чудище попыталось вмиг рассыпаться песком, притворившись мертвым, но Джерри начертил в воздухе нужные Феды, и те заморозили тварь в настоящем обличии птицы с бычьей головой, а подоспевший Мартин разрубил ее пополам. двуххвостая змея с собачьей мордой и лохматыми паучьими лапами попыталась вырасти, заслонив собой небо. Пёсья пасть ощерилась, готовясь рвать врагов на части. Это могло бы обернуться бедой, но Розмари сдула со своей ладони очередную сияющую розу, и чудовище, получив проклятие между глаз, съежилось до размеров лесного ореха, а после лопнуло с оглушительным хлопком. Ещё пара химер, похожих на гигантских мотыльков с клешнями, острыми как бритва, и двумя человеческими лицами спереди и сзади, пыталась добраться до Келликейт, Но Орсон ловко отражал атаку за атакой и, казалось, даже не вспотел. Еще одна такая же тварь с отрубленными крыльями корчилась под его ногами, суетливо перебирая лапками. Под личиной она выглядела обычным кустом лесной ежевики. «Ее горячий яркий свет вернет надежду и залечит боль». Слова легко ложились на музыку, и петь получалось все громче. Пальцы больше не сводило от холода, губы не немели. Элмерик играл, забывая утереть выступившие на лбу пот. Твари дрожали и бросались в рассыпную. Теперь, когда они не нападали, а прятались, убивать их стало не в пример сложнее. Смотреть и петь приходилось еще тщательнее. «Прикройте меня!» – выкрикнул Джерри. «Пора уже заканчивать эти танцы!» Кольцо на его руке выглядело раскаленным, но, кажется, совсем не обжигало кожу. Ему не нужен был нож, чтобы начертить в воздухе огненное Федеогамо, запирающего пути. С полохи темного тумана с леденящим душу шелестом вырвались из врат и потянулись Джеримейну множеством пальцев. Они бросали в лицо чародею то ледяную крупу, то жужжащих навозных мух, то метили обжигающими искрами песком прямо в глаза, но тот стоял твердо. Врата сузились в едва заметную взгляду щель, но для закрытия не хватало еще малой талики силы, и Элмерик с радостью поделился с Джерри своей. «За ночью следом придет рассвет, едва закончится этот бой!» Тьма лопнула, как мыльный пузырь. Черные хлопья закружились в воздухе, оседая на вытоптанном снегу, и вскоре и вместе с останками тварей. Но едва Барт успел перевести дух и утереть пот со лба, как Келликейт, вздрогнув, насторожилась, а потом, поправив на глазах повязку, хмуро произнесла «Рано радуйтесь, сейчас другие откроются!» «Идемте!» И снова, выпустив когти, обеими руками взрезала воздух, открывая проход. Во второй раз Элмерик даже не колебался перед тем, как войти в темную прореху. И, конечно, ничуть не удивился, когда они снова очутились на том же холме посреди леса, где царили только тьма и ветер, а из пастью змея с зеркальной черной чешуей, обвивающего холм, по-прежнему торчала рукоять королевского клинка». Снег вокруг выглядел чистым и нетронутым Пока на нем не закружился новый светящийся вихрь Предвестник открытия врат Казалось, в мире не осталось больше ничего Кроме зимней битвы Они сражались мечом и чарами Разрубали твари в куски Рвали их в клочья, сжигали, давили заклятиями Розы розмари становились все причудливее Они опутывали жертв, не давая им пошевелиться Впивались острыми шипами в их тела И впрыскивали яд, нанося незаживающие раны Прорастали цветками сквозь раскрытые рты и глазницы Элмерик понял, что сильно ошибался Думая, что Келли Кейт похожа на мрачный лик богини Если тут кто-то и напоминал мстительную Морик То лишь Розмари, повелительница Рос Сам Элмерик пел не переставая После восьмых или девятых врат Он бросил считать переходы с холма на холм После еще примерно десятка Начал чувствовать усталость Пальцы теряли ловкость Вики тяжелели Спина ныла от напряжения, в напевы закрылась предательская хрипотца. Барт начал опасаться, что споет что-нибудь не то, или вообще не сможет петь. Бывает же, люди срывают голос от напряжения. Когда осталось совсем чуть-чуть, досадно было бы не успеть. Рука вдруг дрогнула, пальцы свело судорогой. Он замешкался и понял, что напрочь забыл слова. Как же там было-то? Наверняка очень понятно и просто до боли. Певческие чары никогда не бывают сложными. Ведь им нужно достучаться до сердец, проникнуть в самую суть и добиться желанного ответа. «Ты там заснул, что ли?» — рявкнул Джерри, отступая и взмахивая ножом. Огненные Феды образовывали большой щит, окруживший их обоих. «А ну пой давай, Барт называется!» Элмерик встрепенулся и от души ударил по струнам. В голове немного прояснилось, но проклятую строчку он все равно не мог вспомнить, как не старался. Поэтому просто играл музыку, сочиняя новые трели прямо на ходу. Джерри Мейн творил закрытие пути прямо из-под счета. Ему оставалось дописать последнюю Феду, когда защита рассыпалась, и черный сгусток не дал закончить заклинание. Джерри выругался и принялся чертить по новой. Тьма смеялась над ним, никак не давая завершить начатое, силясь затушить чародийский огонь, ломая и стирая почти готовые линии. Элмерик видел, что у напарника уже трясутся руки, но ничем не мог помочь. Вот Джерри спотнулся о камень и, вскрикнув, упал на одно колено. Врата со свистом выбросили еще несколько черных протуберанцев. Тьма наползала, как воды реки, наполняя обводное русло. Она окружала Джерри Мэйна со всех сторон. И в этот раз он тоже почти успел дописать заклинание, но в последний миг рука дрогнула. Одно из щупалец, дотянувшись, с размаху ударило чародея по щеке. На коже в мгновение ока вздулся свежий валдырь, будто от ожога. «Вот же падла!» Заорал Джерри, сглатывая слезы. «Ну чё пристала Допросишься сейчас!» По его глазам Элмерик понял, в этот раз допишет. Любой ценой. Страх вернулся, но не за себя. А глупая строчка по-прежнему не приходила на ум. В раскалившемся от магии воздухе пламенели Фед и Агама. Джерри старательно дописывал свое заклятие, высунув кончик языка, будто прилежный ученик на уроке. Он никуда не торопился. Тьма сгущалась, готовясь нанести решающий удар. Элмерик предчувствовал это, как с замиранием сердца ждут грома после только что сверкнувшей молнии, и все равно вздрагивают от оглушающих раскатов. Не до конца осознавая, что делает, он вскочил, оставляя арфу позади, шагнул вперед, ощущая покалывание в негнущихся ногах, раскинул руки в стороны и встретил грудью летящий черный с полох, похожий на стрелу. Барт упал. В лицо будто плеснули чернилами. Дыхание вышибло, горло обожгло как огнем. А потом краски мира поблекли, и все померкло. Не видя ничего вокруг себя, он с трудом перекатился на спину и сжал в кулаке слезу бригиты чувствуя, как кристалл крошится прямо в руке. Над головой с гулом и ревом пронеслось пламя. Похоже, Джеремейну все-таки удалось дописать свое заклятие и запечатать врата. Последние из тех, что достались на долю соколят сегодня. Те, что могли стать последними в жизни Элнрика. Но ему повезло. «Ты дебил, что ли?» Голос Джерри дрожал. «Какой ты болотным бесом, Барт! Псих и самоубийца!» «Но я же жив!» Хотел сказать Элмерик, только вот способность говорить к нему еще не вернулась. И из горла вырвалось лишь сипение. «Рик, о боги!» Это уже была Кири кейт Интересно, она уже сняла повязку? «Что с ним? Живой!» Он узнал и встревоженный бас Орсона. «Да живой он! А нет, так скоро будет-то!» Было слышно, что Розмари прямо-таки распирала от гордости. Девушка уже догадалась, что ее амулет сработал как надо. «Ого, твоя работа!» В голосе Мартина звучало неприкрытое удивление, и Барт мысленно вычеркнул его из списка претендентов на слезу Бригитты. Второй амулет Розмари точно дала не ему. В этот миг Элмерик вдруг вспомнил ту самую скользавшую строчку из песни. «Что ж, даже припозднившись, она была как нельзя кстати». Мы были рядом, плечом к плечу. Мы будем вместе, как жизнь и смерть. Барт понял, что не в его силах будет справиться с бурей нахлынувших чувств. Он даже не мог дать имена этим чувствам, поэтому неожиданно для себя вдруг зашёлся в хриплом надсадном смехе, больше похожем на кашель. Из-под век выступили слезы, зато тьма наконец-то отступила, и Элмерик открыл глаза. В этот миг над их головами пролетел дракон. Самый настоящий. Барт приподнялся на локте, провожая его ошалевшим взглядом. Сперва ему показалось, что змей, обвивающий холм, сумел выплюнуть королевский клинок и взлететь, но тут был на прежнем месте. Да и дракон в небе, если подумать, был сильно меньше своего собрата, зато обладал мощными крыльями. В темном небе сверкнула зарница и чудище пропало с глаз. «Вы это видели?» – выдохнул Барт. «Как ты чуть не помер? ну да, все видели». Вот это я понимаю всем представлениям представления. Да все министрели королевства теперь должны обзавидоваться, выбросить лютни и посыпать головы пеплом. Джерри начал говорить тихо, но к концу своей пламенной речи перешел почти на крик. Вот дернул безболотный, а какого ты вообще полез? Там, Элмерик показал пальцем в небо, дракон пролетел. Я тебе сейчас промеж глаз врежу, так сразу два дракона станет. Рявкнул Джерри Мэйн, но голову все-таки задрал. «Небеса были чисты. Тебе бы полежать!» Урсон сочувственно покачал головой. «Я правда его видел!» — не унимался Барт. «И со мной уже все хорошо, смотрите!» Он без особых усилий поднялся на ноги. Голова немного окружилась, но никаких других неудобств Элмерик не испытывал. Что было весьма странно для того, кто только что умер. «Больше так не делай!» — прошепел Джерри, отворачиваясь. Он набрал в ладони снега и скатал его в снежок. «А я больше и не сумею!» Барт развел руками. «Такой амулет у меня всего один был. А ты, дурак, его потратил!» В голосе его извечного соперника смешалось столько разных чувств. Зависть, негодование, волнение. И Элмерику даже почудилась благодарность. Он невольно улыбнулся. «Уж лучше остаться без амулета, чем тебя похоронить!» «И то правда. Зима же, земля мерзлая!» Совсем тихо сказал Джерри, все так же глядя в сторону. Комох снега в его руке почти превратился в ледышку. «Где ты достал слезу бригиты Мартин, улучив момент, встрял в их перепалку. Элмерик кивнул на розмаре, а девушка вмиг покраснела. «Ну, я вообще-то даже и не знал, это сработает-то или нет», пролепетала она, вытирая вспотевшие ладони о передник. бар только сейчас заметил, что кожа на ее руках потрескалась и покрылась цыпками. Костяшки были сажены в кровь, а на пальцах вздулись мелкие волдыри, будто бы от ожогов. — Что это? — Элмерик потянулся к ней, но Розмари, отступив на шаг, спрятала руки за спину. — Проклятие-то даром не проходят-то, — хрипло сказала она. — Погоди-ка! — Джерри резко развернулся, пораженный. — То есть, выходит, ты не знал, сработает твой амулет или нет, так? — Я верил. — Барт поклонился Розмари, и та залилась краской. И, как видишь, не зря. — Ты все-таки ненормальный, — вздохнул Джерри. Похоже, это была высшая степень благодарности, на которую он оказался сейчас способен. «Молодец!» Мартин тоже похвалил Розмари, заставив девушку покраснеть еще больше. «Немногие ведьмы способны создать слезу, а уж таких, кто может одновременно защищать и проклинать вообще единицы, не растеряя этот дар». «Я слышала, что тот, кто хочет сделать слезу Бригитты, должен быть чист душой», — хмуро сказала Келликейт, — «что бы это ни значило». «Ой, наверное, это-то и впрямь плоховато сочетается с проклятиями-то», — спохватилась Розмари. Ее губы дрогнули, и Элмерику показалось, что девушка сейчас заплачет. «Не бери в голову, Рос», — сказал Мартин. «Просто делай все, что уже делала. А потом, если захочешь, спросишь у Патрика, он тебе объяснит». Он бросил на Келли Кейт недовольный взгляд, но та все равно не могла этого заметить. Ее глаза по-прежнему закрывала повязка. Впрочем, что-то девушка все-таки почувствовала, потому что вдруг поежилась, будто от порыва холодного ветра, и упавшим голосом произнесла... «Так что, не пора ли нам отправляться дальше, раз Элмерику уже лучше?» «Слушайте, я одного не понял». орсон пригладил могучей пятерней пшеничные пряди, выбившиеся из-под хвоста в полубое, и огляделся. «А где же дракон?» Джерри и Розмари, недоумевая, уставились на него, а потом одновременно рассмеялись. Хихикнула Килли Кейт, пряча лицо за рукавом. Наверное, ей было неловко подшучивать над лучшим другом. Элмерик насупился и уже открыл было рот чтобы вмешаться, но его опередил Мартин. Улетел. «Погоди, ты хочешь сказать, что дракон в самом деле был?» – опешил Джерри. Крепко скатанный снежок выпал из его рук. «Ну да. И ты его тоже видел?» «А ты разве нет?» – небезырой не переспросил Мартин. Воцарилась тишина. Элмерик обвел всех торжествующим взглядом. Он чувствовал, сейчас хороший момент, чтобы что-нибудь сказать, но в голову, как назло, не шло ничего, кроме «а я же говорил». Поэтому возникший заминкой воспользовался Мартин. «Келли Кейт, открывай пути!» – скомандовал он. калахан уже, наверное, нас заждался!» В этот раз Барду удалось поближе рассмотреть, как вытягиваются ее когти, наследие матери из младших Ферри. Тому, кто попадет под их удар, точно не позавидуешь. Девушка с треском вспорола когтями воздух. Ее движения были так быстры, что человеческому глазу сложно было уследить за ними. «Я надеюсь, это наш последний переход на сегодня», — сказала она, и Барт только теперь понял, сколько сил отнимали у нее поиски и открытия нужных путей. А Орсон, которого Элмерик привык считать туповатым, понимал все с самого начала. Вот и сейчас едва стоило Келликейт пошатнуться, как ее тут же подхватили сильные руки». Она привалилась головой к плечу гиганта и вздохнула. На этот раз они вошли в открытую дверь вместе. Барт, решив не задерживаться, шагнул следом за ними, едва не столкнувшись лбом с Джерри. К его удивлению, тот не стал по обыкновению зубоскалить, а не говоря ни слова, пропустил Элмерика вперед.